Глава седьмая. Последнее приготовление. Время бежало семимильными шагами. На свои деньги я организовал при помощи знакомых эльфов парк и службу с ними во главе. Наш город окончательно перестал быть серым и убогим, стал напоминать маленький зеленый уголок, где даже в зной есть где укрыться в тени. Открытая школа повысила общую грамотность в баронстве. Я думал выпускать газету, но смысла от нее пока не было никакого. Севат со своими обязанностями справлялся на сто процентов, и даже больше. Он приносил нам и некоторые новости. Кстати, Пилар привел мне одного интересного юношу, который после подписания клятвы начал организовывать службу по сбору этих самых слухов и новостей. Он не просто так их собирал, но и мог грамотно анализировать что делала ему честь. Где его Пилар нашел, вообще понять не могу. Такие кадры на улице не валяются. Я свел его с Севадом, и они начали очень плодотворно работать. Тайн мадридского двора они мне, конечно, открыть не могли, как и раскрыть заговоров против баронства». Но вот всякие нечистые на руку торгаши и людишки уже из баронства были высланы. Были обнаружены и подкуплены домом в Артарес независимые купцы, их тоже из города выпроваживали. Да и вообще работы было много, но когда ты делаешь ее не один, это становится более простым. Так что я не особо отвлекался от своих занятий по прикладной магии. Уже сейчас я, наверное, по знаниям был как студент первого курса академии, не говоря уже про практику и наше слебом творчество. Кстати, о нем. Через два месяца, когда он собрал заготовку под источник, у нас начались с ним первые занятия. Я, конечно, понимал, что имею приличные знания, но вот опыта у меня было недостаточно, и посмотреть, как работает настоящий мастер, было реально не только интересно, но и полезно. Он выполнял тот же круговорот, используя мои же техники, но делал это в разы более технично, чем я. Хотя я еще в прошлой жизни не один десяток лет практиковал эти техники. Так что я смотрел и мотал на ус, как делает это настоящий мастер. Да, ему было тяжело. Его энерготело было вывернуто наизнанку, и в нем почти не было ни одного нормального канала. Однако даже так он филигранно оперировал своим телом и энергией в нем, проводя энергию в строго определенном направлении. Мне было чему у него поучиться. Да, в своем мире я тоже проделывал все эти техники. Но за счет скудности энергии просто не мог оперировать такими потоками энергии, как он изначально. Что и привело к столь скудной практике при столь вроде бы обширных знаниях. Но я совершенно не переживал. Опыт — это то, что приходит со временем. Главное — не лениться. Естественно, что первый сеанс он долго продержаться не смог. Слишком запутанными были его каналы, из-за чего они сильнее нагревались и возрастали потери. Но и полчаса в его нынешнем состоянии это очень очень много. Он и сам не был уверен, что сможет столько продержаться. Делали мы это все на той же тенистой террасе, где он и открывал для себя новые врата. Там заранее, по моей просьбе, был установлен массажный стол. Старик пока не знал, для чего он нужен. В этом мире вообще не знали о таких методах, как акупунктура и массаж. Так что, как только старик закончил и в полном изнеможении отпустил куб заготовки источника, я тут же переложил его на стол. Сейчас произнес я, снимая с него халат, в котором он занимался. «Я проделаю комплекс упражнений, который должен помочь вашим разогретым меридианам выпрямиться. Не сразу, но в целом это должно подействовать. В своем мире искусству массажа я уделял очень много времени, так как он обладал многими секретами. Именно этим я сейчас и занялся. Тут главное не торопиться». Знаю по себе, после такой тренировки меридианы очень долго остывают, так что спешить мне некуда. Начал с ног и медленно поднимался до самой головы и даже лица. Разминал не только мышцы и лимфатические токи, но и прорабатывал также и все известные мне точки на теле. Прорабатывал качественно и сознанием дела. Еще в самом начале старик под действием моих рук погрузился в легкую дрему. По себе знаю, что хороший массаж — это не только не больно, но и приятно. Под самый конец, когда было обработано все тело, которое даже начало парить, я достал коробочку. В ней лежали изготовленные по моей просьбе нашим кузнецом тонкие серебряные иглы. Их я ставил не по точкам, как принято в нашем мире, нет, тут я их ставил в местах сплетения энергетических каналов, вернее, в местах их неправильного сплетения, где образовались ломанные узлы. На всю процедуру у меня ушло четыре часа, и вымытался я ничуть не меньше, чем сам старик во время своего круговорота. Но начало было положено. Уже сейчас я видел, что часть его каналов начали выпрямляться. До идеала было еще, ой, как далеко. Но сам факт, что моя методика работает, уже хорошо. А ведь я ему еще не говорил о существовании еще трех врат. Так мы и жили». И если я Лебу мог помочь в силу своих знаний и умений, то он мне нет. В связи с чем его прогресс по восстановлению шел явно быстрее моего. Мне бы хоть успеть развить свой источник до минимальных десяти эргов, чтобы сдать вступительный экзамен. По нашим расчетам, к шестнадцати годам я как раз должен был успеть. Старик же старался изо всех сил. Он напрягал свой мозг, стараясь вспомнить все, чему его учили, и что он сам когда-то изучал. Так он старался отплатить мне за данный ему шанс и свою бесполезность в моем восстановлении. Но и здесь его увлеченность артефактами сыграла с ним злую шутку. Он был откровенно плохим магом, как практиком так и теоретиком Он был хорош только в том, что касалось артефактов. Но это была достаточно узкая и нелюбимая всеми остальными магами область. Но даже так его знания, а главное его хорошее образование, он считался зубрилой в своем классе, дали мне многое. Леб компенсировал свои слабые магические данные прилежной учебой, правда, это ему все равно не особо помогло, а потом он свернул не на ту дорожку. Однако он по памяти смог восстановить некоторые учебные материалы, которые я собирался использовать несколько, так сказать, не по прямому назначению. На нашем материке помимо академии имелось много других учебных заведений, направленных на обучение магическим премудростям. Вот только во всех них есть свои требования для поступления, где-то строже, где-то проще, но они есть везде. Я же собирался создать базовую магическую школу грамотности, школу для детей, которые не могут себе позволить ни одно из этих учебных заведений. Ясное дело, что охватить весь континент я не в состоянии. Но для начала мне хватит баронства и окрестных земель. Моя агентурная сеть, которая только еще создается, уже принесла мне в лапках нужные мне сведения к примеру если не брать столицу то на три деревни баронства наберется семеро детей с даром семеро детей с годным к пробуждению источником да они будут слабыми владеющими возможно они даже полностью пробудиться не смогут Но при правильном подходе и мотивации мы получим хоть и слабеньких, но владеющих, что хоть что-то да смогут. А если кто-то из них сможет полностью пробудиться, так это же будет вообще выше всяких похвал. И наличие таких людей, что в конторе, что в армии, да даже просто среди верных тебе людей, всегда хорошо. Так что, по моему приказу, относительно недалеко от города, между замком и городом, началось строительство закрытого комплекса. Строил я с запасом, рассчитывая, что там будет чуть больше, чем семь учеников. Над проектом учебного заведения мы в пятером сидели долго. Помимо меня, тут были, как я окрестил их, секретарь, учитель, агент и торговец. Там будут учить не только магии, но и прикладным наукам, таким как торговля, философия, литература, история и так далее. Это было мое нововведение. Поначалу никто не понял смысла моего предложения, но я провел быстрый экскурс в то, что человек должен быть подкован во многом особенно если из него не получился маг, и он стал торговцем или тем более тайным агентом. А в том, что из нашей школы будут выходить три в одном, никто из собравшихся не сомневался. Да и это для общего развития полезно. Вот и сидели мы, думали, как разместить не только учебные части с живыми корпусами общежитий, но и библиотеки, административный корпус, но и тренировочные площадки. А еще все это нужно защитить от лишних глаз и организовать склады и тайные ходы. В общем, нам было над чем подумать. Но в итоге у нас получилось организовать вполне уютную школу, по крайней мере, на бумаге, Так как закончена она будет как раз перед моим отбытием, да и на ее строительство уйдут почти все мои деньги. Кстати, школа будет не только для одаренных магией детей. С этим вопросом я пошел к отцу с дедом и предложил им вариант, что они возглавят военный факультет в нашей школе, где будут обучать детей с пробужденными вратами но без источника пользоваться собственной силой. Будут не только учить, но и помогать прорываться сквозь ранги. Они сначала согласились, особенно отец, сразу прикинувшие, сколько денег семья сможет с этого получить, но тут я его огорошил, сказав, что так как школа строится полностью на мои деньги — То и правила в ней мои, а значит и обучение в ней будет полностью бесплатное. Не дожидаясь, когда родственники придут в себя, я просто рассказал, как сам вижу эту ситуацию. Так как к концу уже подходит строительство стены, то ее потребуется сохранять. А значит, потребуется или расширять корпус стражи, которая на это не годится, либо формировать гарнизон. А из кого они собираются формировать гарнизон? На первое время можно нанять наемников, но чем дольше они будут сидеть на месте, тем меньше с них будет толку. Вот я и предлагаю заключить контракт с наемниками, только с проверенными, давно состоящими в гильдии, сроком, допустим, на пять лет. К тому времени не только стена будет возведена, но и из нашей школы будет первый выпуск. По крайней мере, я предполагаю, что для военного факультета три года обучения более чем достаточно». Все те, кто поступит на военный факультет, будут заключать контракт с нашей семьей или родом, тут как хотите. В уплату за обучение они будут обязаны отслужить на благо семь, ну, допустим, те же пять лет, после чего смогут вернуться в семью или продлить контракт о службе. В случае же военных действий... Все они обязаны будут встать под знамена рода, даже если уж не состоят на службе. Ясное дело, что первый их контракт будет по более низкой ставке, но они и так останутся в выгоде, так как в гарнизоне их развитие учеба, только уже более узконаправленное, продолжится. Тем самым мы получим на наших землях обученных солдат, не зеленых янцов на первых стадиях развития, а обученных воинов, которые смогли развить свои способности под присмотром опытных в этом деле воинов. В этот момент я посмотрел на отца и деда особенно пристально и в случае чего на защиту родной земли придется вставать не с голым задом, а во главе вполне сплоченной и боеспособной армии. Отец и дед долго думали, но по их лицам я видел, что они уже согласились, просто в уме обдумывали сказанные мной слова. Тем более, что вопрос с гарнизоном стал как нельзя остро, и его так и так нужно было решать. А тут я с таким интересным решением... Правда, была одна проблема, которую просто так было не решить, а именно, кого ставить во главе гарнизона. Ни отец, ни дед на эту должность не годились. Ни того полета, а не птицы. Но тут молодцы мои ребята, сработали очень хорошо. Особенно агент, что встал во главе моей тайной канцелярии о существовании, которые в семье не знали и даже не догадывались. Так вот, он нашел мне такого человека. Вернее, он нашелся в одном из моих проходящих караванов. И там он был далеко не в образе начальника стражи, даже не обычным стражником. Там он был обычным рабом. Ну, ладно, почти обычным рабом. Продали его за сущие копейки, как дикого и совершенно необучаемого раба. Если быть честным, то когда я его впервые увидел, то если бы не мое зрение, то так бы и подумал. Правда, подумал бы еще, что за заморыша мне привезли. Не знаю Как о нем узнал мой агент, тем более те подробности, что он мне поведал, но соглашусь, тот уровень силы, что был в нем скрыт, по крайней мере, соответствовал. Как и обычно, его после того, как хорошенько отмыли и покормили, доставили в мой кабинет, где Пилар уже все организовал. Посадили его в кресло для гостей, так как сам он пока ходить не мог, так сильно был изможден. Что-то у меня все мои подчиненные, такие же, как и я, через глад и мор прошедшие. Как я могу к вам обращаться? Как обычно, я начал разговор. Повернувшись к Пилару, пока мой оппонент раздумывал, отвечать или нет, Спросил уже его, а почему с него еще это украшение не сняли? Тут только с вашего прямого позволения, извиняясь, пояснил он, даже моих полномочий не хватило. Пока мы разговаривали, глаза собеседника только расширялись, он, оказывается, и не понял, что с него уже пытались снять ошейник раба. К такому разговору он явно был не готов. Что еще удивительно, но в моей команде или молодые люди типа торговцы, или агенты, или такие старики, как Пилар и Леп, вот и сидевший напротив меня, был уже стариком, но достаточно крепким, чтобы он смог выполнить возложенные на него обязанности. А где тогда? «Контур?» — посмотрел я на стол в поисках искомого. В ответ же Пилар просто протянул мне дощечку, что исполняла роль управляющего контура рабского ошейника. Недолго думая, я отключил в нем все функции, как это делать я уже знал. У самого Пилара был попроще, но похожий а потом просто сломал саму дощечку. После последних моих действий ошейник на шее старика с тихим шорохом осыпался прахом, который тут же улетучился, словно дым. Старик, напротив, тут же протянул свою жилистую руку и прикоснулся к своей шее. Судя по оттенкам кожи да и согласно сведениям, этот опальный генерал очень давно носил это украшение. Настолько давно, что уже и не надеялся от него когда-нибудь избавиться. У него на глазах выступила влага, и чтобы не смущать старика, я сделал вид, что делаю глубокий глоток любимого отвара. Так как я могу к вам обращаться? Еще раз спросил его я, когда поставил на стол кружку, а на меня пристально смотрели глаза стального цвета. — Макс! — просто произнес он. — Итак, Максимилиан! — произнес я и улыбнулся. — У меня есть к вам деловое предложение. — А ваше сиятельство не боится? — начал он, — что я просто сверну вам шею и скроюсь из вашего замка. Нисколько. Я действительно не боялся. Во-первых, не в его нынешних силах. Во-вторых, не в его правилах. В-третьих, не с его проблемами. Возможно, баронство... — Это единственное место, где вас не только не будут преследовать, но дадут работу. — Где-то я это уже слышал, — произнес он и почесал свою бороду, — наверное, перед тем, как меня продали. — Вот поэтому, — улыбнулся я, — перед тем, как обсуждать дела, я предлагаю своим людям... Последние слова я особенно выделил. Сначала заключить со мной вассальную клятву. От моих слов старик вздрогнул. Я его понимаю. О том, что ему могут предложить принести вассальную клятву, он даже подумать не мог. Не в его положении. «Вот только не надо говорить, что так не принято!» Опережая его, высказался я и скривился. Я хотел сказать несколько другое. От моих слов он несколько пришел в себя. «Ты понимаешь, что за мной тянется дурная слава?» «То, что было до меня...» — Мне без разницы, — отмахнулся я от его слов. — А вот то, что будет после, — сразу отвечу так. — Проблемы моих людей — это мои проблемы. Так тебя устроит? — Более чем, — произнес он и после недолгих раздумий спросил. «Где я — Где подписать? Пилар сразу подал ему два свитка — перо и нож. Старик был не дурак и сразу понял, что к чему это еще больше его удивило. Да, магическая клятва — это вам не хухры-мухры, и просто так ее уже не нарушишь. Когда были соблюдены все формальности, а в моей тубе появился пятый свиток, расту, я перешел к сути разговора. Итак... Кивнул я старику, чтобы угощался. Как я уже говорил, у меня есть к вам дело. С недавних пор у рода и баронства Дэшен дела идут в рост, и вполне возможно, совсем скоро у нас появятся недоброжелатели. Для ограничения их количества на наших землях с моей подачей главой рода моим отцом В узком месте входа на земли рода заканчивается строительство стен. Стены — это хорошо, но без надежных защитников они ничего не стоят. На первое время будет нанят отряд наемников, из которых и будет сформирован гарнизон городской крепости. Но вы сами понимаете, что это не выход. Наемников всегда можно перекупить, да и чем дольше они сидят на одном месте, тем больше толстеют, а толку от них становится меньше. По моему же распоряжению на территории земель строится школа, в которой будет открытый военный факультет, где молодых одаренных без сформированного источника под руководством моих родственников будут учить пользоваться силой все они заключат контракт с родом и войдут в гарнизон и в дальнейшем вытеснят полностью наемников с наших земель это все замечательно произнес старик ну а я то тут причем вот в ваши руки я и хочу вложить сначала руководство над наемниками улыбнулся я ему чтобы от них меньше проблем было И они жирком не заплывали. А потом и встали во главе армии баронства. Собственно, я собираюсь назначить вас генералом армии баронства. От моих слов старик аш поперхнулся отваром, который в этот момент пил. Ты хоть понимаешь, что собираешься сделать? — И в чьи руки отдать армию? — подумал я. — Абсолютно! — произнес я с улыбкой и наклонился к нему. — Я не склонен верить официальной истории! — еще раз улыбнулся я. Кстати, в моей школе в том числе и для невоенных будут уроки военной тактики и истории. Я хотел бы, чтобы вы написали монографии по этому поводу в свободное от работы время, но это так, отвлечение от темы разговора. Особенно я хотел бы почитать настоящую историю сражения, за которое вас прозвали Кровавый. — произнес я. Хотя с таким прозвищем лично я и не согласен, но это все лирика. — А почему не согласен-то? — вдруг каким-то охрипшим голосом спросил меня старик. — Понимаете, — начал я свое пояснение, — всем правильная история политики партии хороша, только не выдерживает банальной логики. Вот вас прозвали Кровавым за то, что вы якобы очень жестоко обошлись создавшимися курдами, когда ворвались в захваченный ими город. Вот вроде все в этом правильно и даже логично. Они же сдались. И чего вы так на них вызверились? Говорил я совершенно без улыбки, как на лице, так и в голосе. Вот Только почему-то почти нигде не говорится, что этот город... Я сделал паузу и обратился к старику. — Сколько там официально было жителей? — Сто тысяч. Так же сухо и с хрипотцой ответил он мне. — Так вот, — продолжил я, — почему-то почти... Нигде не говорится, что этот город после всего однодневного захвата курдов пришлось заселять заново. Так что я совершенно не согласен с присужденным вам званием Кровавого. И, привстав, перевесился над столом. Вам нужно было дать прозвище «Карающий меч» или «Очиститель» они изгонять из армии с позором откуда прошептал он мои люди молоды и горячи произнес я садясь обратно на место но как и я умеют и хотят работать головой так что где то узнали а где то дошли своими мозгами поверьте будь как то иначе этого разговора Не было в моей родной вотчине, где маньяк-душегуб не нужен. Здесь я хочу создать мир, где никакие курды не будут насиловать трупы маленьких девочек и издеваться над уже убитыми врагами. Для этого мне вы и нужны. Так и скажите, согласны вы мне в этом помочь или нет? — Все, что в моих силах, — произнес старик и даже попытался встать и отдать честь. Только вот после того, как меня изгнали, они еще и запечатали мои силы, так что я уже не тот, что прежде. — Ну, с этим я вам помогу, — улыбнулся я ему, вставая и обходя стол. Пилар уже стоял с противоположной стороны и держал шкатулку с серебряными иглами. — Сейчас будет немного больно, но, думаю, вы потерпите, — произнес я и распахнул ворот халата, в котором он сидел. Легкими массажными движениями разогрел кожу, после чего быстро, осторожно установил сразу десяток игл. После этого я сконцентрировал на указательном пальце немного энергии и, будто играя на каком-то загадочном инструменте, начал пускать по иглам энергию. Поначалу ничего не происходило, но чем больше энергии проходило через иглы, тем быстрее начинала двигаться энергия в теле старика. Приведя ее в движение после долгого застоя, я дал ей время прийти к естественной циркуляции. Затем убрал иглы. Старик, наверное, думал, что я закончил, но он ошибался. Был еще один компонент. В момент, когда энергия вошла в естественное течение и даже начала немного затухать, я мощным импульсом ударил по вратам энергии. Думаю, это было достаточно больно. Старик выгнулся, но не издал ни звука. Но главное, что мой импульс пробил блокаду в его вратах, и его ток энергии должен был восстановиться. Да, с воинами работать заметно проще, у них нет того каркаса, как у магов, у них все в теле, но и способности к манипулированию энергией у них ниже, чем у нас. От моей подачи, видно, боль была все-таки слишком сильной, старик вырубился, но молодец, так и не вскрикнул. Так что я просто отнес его на второй этаж, где его быстро определили в одну из гостевых комнат. Дальше он уже справится сам. Это мы даже при полностью схлопнутом источнике и вратах можем накопить и манипулировать энергией, а воинам без помощи извне никак не обойтись. Интересно, а тут вообще-то... Что я сейчас сделал, считается нормальным или тоже из ряда вон. Дальше было просто. С пробуждением или снятием блокады с одних из врат старик резко преобразился. Он прямо на глазах начал наливаться силой и уверенностью. Понятное дело, когда твоя жизнь десятки лет катится в ад, И вот тебе не только дали опору под ногами, но и вернули уверенность в собственном теле и силе. Я еще не пробовал на войнах открывать новые врата, но, думаю, это будет интересный опыт, неожиданный для наших врагов. Я же не забывал про свои тренировки, но без отца и деда они проходили не так бодро, как хотелось бы. Но вот с Максом... Они приобрели новую остроту. Ему требовалось восстановить свои прежние навыки. А мне требовался наставник по работе не только с копьем и короткими клинками, но и по рукопашному бою. На наши схватки выходили посмотреть все жители замка, которых, на удивление, оказалось не так уж и мало. Многих я успел собрать под одной крышей. Для меня это было не только смена деятельности, но и своего рода способ очистить разум. Ведь приближался час, когда мне придется покинуть сие стены и отправиться в Академию для постижения магической науки. Да, я многое успел здесь сделать, и не хотелось бы, чтобы все это было пущено по ветру без моего пригляда. Но на местах оставались мои доверенные люди, так что все не должно пойти прахом. Да и родителей я направил в нужное русло с их-то разрушительной и неуемной силой. За эти четыре года я знатно так возмужал, хотя и не особо нарастил мясо, но и худым меня назвать было нельзя. Вымахал я тоже прилично. Почти под два метра. Но здесь это нормально. И считалось даже средним ростом. За это время успел высадить еще два саженца священного дерева. Одно теперь росло в половине пути к памятному лесу. Там как раз была развилка. А вот еще одно теперь будет украшать центральную территорию школы перед главным корпусом. Не просто так я выбрал... Место расположения новой школы, а то пришлось бы сажать деревце прямо в чистом поле, чего мне совсем не надо. А так и уровень энергии в школе будет чуть повышен, и в целом будет там комфортнее. Еще два года как раз на коротких летних каникулах должен буду успеть, закончив первый малый защитный круг. А вот дальше решил отойти от привычного мне плана и пойти сразу на большой круг. Да, это займет несколько больше времени, но так я буду хоть в чем-то уверен. Как я уже говорил, земли баронства заключены почти в ровный круг кольцевых гор. Вот по их контуру я и хочу рассадить в будущем новые ростки, только больше, чем пять. Есть в арсенале царя Соломона много разных защитных печатей, хотя сильнейшей считается именно пентаграмма. Я буду использовать семилучевую звезду. Этому есть несколько причин. В первую очередь она идеально ложится уже на созданную мною звезду. Ну ладно, еще не созданную, но почти готовую звезду. Что только усилит их. Ну, а сейчас я седлал свою красавицу со слегка изогнутыми красными рогами. Нам предстоял долгий и извилистый путь. Свои шестнадцать лет я должен был встретить уже в пути, а в приемную комиссию Академии необходимо попасть не позднее месяца со дня рождения. Такие негласные правила. Моя красавица Мина, так я назвал олениху, была не только быстра и вынослива. Она на голову превосходила местных лошадей. Мы готовились в далекий путь к Академии.